Вероятно, эти два рассказа, ну, Моисей обобрал египтян, взял у них серебро и золото, то есть сосуды серебряные и златы. И Александр обобрал Дария, взяв золотые чаши. Отражают одно и то же средневековое событие. Вернёмся к Дарию. Дарий, придя в свою спальню, призвал 12 своих вельмож, повелел Кандаркусу к Селедонскому царю схватить Александра. Начинается погоня за царем Александром, как и погоня фараона за Моисеем. Отметим, что появившееся здесь имя Кандаркус, возможно, означает просто хан Даркус, то есть хан по имени Даркус. Может быть, здесь Даркус – это Орда, ордынский хан. Да и имя самого Дария тоже, вероятно, означает то же самое – Орда, в обратном прочтении – Дар-Рад-Дар. Вернёмся к бегущему Александру, который ещё до рассвета достигает реки Арсенорской. Поразительно, что далее книга Александрии прямым текстом говорит следующее. Была она, то есть Арсенорская река, покрыта льдом, и он, Александр, переехал на другую сторону реки. Однако его преследователи не смогли пересечь реку по той причине, что лёд растаял, по словам Александрии. Вот что говорит книга. Кандаркус Артинский ханли. Примечание автора. Взял с собой 300 лучших конников и поскакал к реке Арсенорской. В это время взошло солнце и растаивал лёд на реке. Увидели они Александра, разъезжающего по другому берегу, и поняли, что осрамились. Александр же им крикнул: "Зачем за ветром гонитесь, если догнать не можете?" И, сказав так, поехал к своему войску. Перед нами еще один вариант рассказа о чудесном переходе османского атаманского военачальника Моисея Александра через вот эти загустевшие воды, то есть лед, и спасение его от преследования фараона Дария, ордынского царя, названного персидским, то есть п-русским или бело-русским. Этот вот такой эпизод со льдом вплетен Александрией в историю о битве Александра с Дарием. При этом Александр победил Дария. Перед этим Александр пишет Дарью: "Будь готов со всеми войнами своими на бой через 15 дней на реке Арсенорской". Не исключено, что в каких-то летописях битва Александра с Дарьей могла быть перенесена прямо на лёд реки Арсенор. Кстати, их война не похожа на войну враждебных государств. Скорее всего, здесь была борьба за власть внутри одного государства. Междоусобная схватка между различными ханами орды На похоронах Дария царь Александр вместе с другими несёт на плечах царскую вот такую золотую колесницу с телом Дария. Похороны Дария описаны как похороны своего, а не чужого побеждённого царя. Дарий сам отдаёт свою дочь Араксану в жёны Александру, после чего тот получает всю власть. В заключении отметим, что современные историки не могут указать на карте современной Персии Арсенорскую реку на которой происходили описанные события. Они даже говорят, что название реки фантастично. После всего сказанного не так уж трудно понять, что означает слово Арсенор. Ещё раз напомним, что имена и географические названия в старых текстах необходимо читать как в прямом, так и в обратном направлении, так как они проходили через руки летописцев, писавших как слева направо, европейский способ, так и справа налево, еврейский, арабский. А тогда слово Арсенор превращается в слово Ронис Ра. То есть попросту Рона Ра. Напомним, что слово Рона означает просто течение, река от старого славянского слова ронять, течь. И хронология, пять глава 11 5.3. Окончание -ис в слове Ронис это обычное позднее латинско-греческое окончание многих слов. Таким образом, Арсенор это просто река Ра, то есть река Волга. Поскольку и это хорошо известно, Волгу в Средние века называли Ра. Ещё одно возможное объяснение таково. Название Арсенорское могло появиться в результате слегка неправильного чтения и перевода названия реки Москвы или какой-нибудь другой, но вот такой московской реки. В самом деле, Москва, то есть мышка, то есть мышьяк, то есть Арсен, ну, мышьяк, то есть Арсенор. Или же Арсенор от слова Русин. Русин, то есть русская река. Если Арсенор это река Волга, то где мог находиться вот этот пресский царь Дарий, если из его столицы можно было за несколько часов доскакать до Волги? Его столицей мог быть, например, город Суздаль, то есть библейские Сузы, который, как мы увидим ниже, действительно упоминается в Библии, либо Новгород Великий. То есть Ниневия, город великий или он же Ярославль, вообще расположенный на Волге, либо Владимир, в общем, одна из ордынских столиц. Таким образом, и в Библии, и в книге Александрия переход войска через лед тесно переплетен с какой-то битвой, не то рядом с рекой, не то прямо на ее льду, из-за чего часть преследователей могла утонуть, когда лед треснул. Мы не настаиваем на том, что события происходили именно на Волге, ну, то есть ра, но в то же время отметим, что зимой Волга действительно замерзает, не только в верхнем и среднем, но частично и в нижнем течении.